Глава 32. За час до ужина меня посетила матушка. Удостоила чести, так сказать. Вплыла в мою гостиную, как фрегат, с видом императрицы уселась с кресла напротив меня, довольно улыбнулась. «Ты правильно все сделала, детка. Твой новый жених кажется достойным человеком. Уверена, от него-то точно появится наследник. Он еще не приглашал тебя разделить с ним ложе?» Кто? Иронично поинтересовалась я. Наследник? Матушка досадливо поморщилась. Прекращай говорить чушь, Алисия. Конечно же, твой жених. Нет, матушка, мы ждем окончания срока траура. Густые черные брови матушки сошлись к переносице. Так долго? Но это же глупо, Алисия. Он мужчина, у него есть определенные потребности, и ты обязана их удовлетворить. «Ага, прям-таки бегу и волосы назад». «Его Величество согласился с моими доводами, матушка». «Его Величество? Ты была на аудиенции у императора? Надеюсь, не одна?» Я покачала головой. «Нет, матушка, вместе с женихом». Матушка помолчала. Недолго, правда, секунд тридцать. В ее душе, очевидно, боролись два чувства. Недовольство поступком дочери... И необходимо следовать приказам императора. «И все же я не считаю, что ты поступаешь правильно», – все же выдала она. «Вы с Ричардом взрослые люди, ты не в первый раз овдовела, никто на вас косо не посмотрит. Тем более на тебе такое серьезное проклятие. Вам обязательно нужно улечься в одну постель, Алисия. Идеальный повод для этого – празднование Шартаная». Поверь мне, детка, мужчины после двух-трех бокалов игристого становится намного мягче и сговорчивей, особенно когда правильно с ними разговаривать. И я не собиралась ни пить, ни разговаривать, и потому просто промолчала. Хотелось бы верить, что Ричард довольно быстро разберется с этим змеиным кублом, и мне не придется терпеть родичей дольше положенного. Если они сейчас вели себя практически как хозяева – то в дальнейшем, прожив здесь хотя бы неделю, вообще обнаглеют. И так просто от них уже не избавишься. Не с моим счастьем, как говорится. Так и не добившись от меня согласия на постельные игры, матушка вскоре удалилась. Я проводила ее, выдохнула и отправилась в свою спальню. Этим вечером я планировала ужинать одна. Ну а после ужина сразу спать. Тоже в одиночестве, да. Расторопная служанка накрыла стол у камина. Я уселась, взором генерала осмотрела блюдо возле меня и с удовольствием принялась за трапезу. Пышные оладушки так и таяли во рту. Мягкие булочки с корицей радовали все возможные рецепторы и вкусом, и запахом. Компот из сухофруктов был в меру подслащенным. Словом, ужин удался на славу. Поев, я с удовольствием переоделась с помощью служанки и легла в постель, накрывшись одеялом. Спала я крепко, без снов, что меня невероятно радовало. А на следующее утро, сразу после завтрака, в замке внезапно появилась портниха, обшивавшая всех высокородных аристократов столицы, включая императорскую семью. Высокая стройная шатенка с синими глазами. Портниха была одета в одно из новомодних платьев, сшитая, как я полагаю, собственноручно ею. Она пришла снять с меня мерки, чтобы к нужному дню сшить целых два платья для празднования Шартаная. Ричард намеревался продемонстрировать всем, что он богатый и завидный жених, может себе позволить баловать невесту. Впрочем, насчет баловать я, конечно, погорячилась. Это в провинции шитье платье тем более бального, дорогого и экстравагантного, частенько оказывалось целым событием, особенно в семьях среднего достатка, и многие аристократки не могли позволить себе обновить гардероб годами, потому и разъезжали по гостям в старье, тщательно обновляя его год из года. А в столице этикет предписывал на каждом значимом мероприятии появляться в новом наряде. А значит, Ричард не делал ничего такого, что не сделал бы на его месте любой другой богатый и родовитый жених. Но это было понятно мне, а вот женская половина моей родни всем составом напросилась на снятие мерок. Все по очереди нищие аристократки разглядывали привезенный портниха альбом с рисованными нарядами, с восхищением прикасались к образцам тканей, вклеенным в тот же альбом, и явно мечтали оказаться на моем месте. Я видела это и по выражениям на их лицах, и по взглядам, которые мои родственницы то и дело бросали в мою сторону. Портниха однозначно чувствовала себя неуютно. Это было заметно по ее неровным отрывистым движениям. Что вполне естественно, она не привыкла к такой простоте, которая, как известно, бывает порой хуже воровства. В столице, конечно, подобного нарушения этикета и представить себе было нельзя – даже среди не особо богатых купеческих дочерей. Но то столица, а здесь, в провинции, нравы были попроще. И потому местные аристократки не стеснялись рассматривать рисованные модели и щупать ткань, даже ту, которая предназначалась мне на платье. Портниха вместе с двумя помощницами, миловидными круглолицами девушками лет 17-18, быстро сняла с меня мерки и также быстро удалилась, как и пришла порталом. Причем я не удивилась бы, если портальным кольцом ее снабдил Ричард. Все, что угодно для будущей супруги. «Ох, какая красота!» Между тем манерно вздохнула матушка, едва дверь за портних и закрылась. «Алисия, детка, тебе невероятно повезло! У тебя не только богатый, но и очень заботливый жених!» Завистливый взгляд матушки совершенно не сочетался с ее словами. Впрочем, остальные родственницы одарили меня ровно такими же зависливо-злобными взглядами. Вот что в ней есть такого, чего нет в нас? Почему ей так везет на мужиков? Читала я на лицах родни.